«Заткнись», — приказал ему Романели и повернулся к Дойлю. «Сюда, ступай». Дойль в сопровождении каза ковылял следом за ним к двери, и когда они прошли полпути до входа, послышался гулки скрежет. Дверь отворилась внутрь, человек в с фонарем в руках, сделал им знак «Проходить». Романели нетерпеливо махнул рукой, пропуская Дойля и Ка вперед в каменный коридор, и обратился к встречавшему, закрывшему за ним дверь задвинувшему засов на каком-то явно неарабском языке. Человек в бурнусе пожал плечами и коротко ответил что-то явно не удивившее, но и не обрадовавшее Романели. «Ему не лучше», – буркнул он ка проходя вперед. Человек с фонарем замыкал процессию, и в пляшущем свете барельефы эпохи Древнего Царства и даже столбцы и иероглифов на стенах казались ожившими. Доль обратил внимание на то, что кирпичная стена, замыкавшая помещение, выпукла и нависает над ними, –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 Какой черт не сворачивает с уже начертанного пути ради сомнительного удовольствия схлопотать сотрясение или вывих руки?» Романели перерезал веревку, связывавшую запястье Дойля. «Подойди к этой ванне», — приказал он. «Я только надрежу тебе палец». Дойль шагнул вперед, вытянув руку и с любопытством глядя на перламутровую жидкость в чане. «Вот как, значит, — подумал он, — они вырастут мою точную копию. Боже мой!»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 Нищие на Темс-стрит даже не пытались приставать к маленькому человечку, шагавшему по вечерней улице. Его потрепанные одежда, бледное ухмыляющееся лицо и всклокоченные седые волосы наглядно свидетельствовали о том, что он не способен поделиться ни пенсом, да вдобавок похоже, что он еще и не в своем уме. Лишь один безногий калека на тележке предпринял целых две попытки, следуя за ним некоторое время на своих колесах. Однако в конце концов остановился, неуверенно покачал головой, и развернулся, чтобы возвратиться на свое обычное место. Проходя Биллингс Гетт, человечек миновал маленькую сцену с Панчем и Джуди. «Ага!» — восклицал Панч своим кукольным голосом. «Это один из братцев Долорес? Вот я его сей!» Голос осёкся, и человечек покосился на куклу. «Помощь не нужна, а, Панч?» — спросил он, ухмыляясь. Кукла несколько секунд пристально смотрела на него. э, -э нет».